«Но кто мне поручится, что вы не измените потом вашему слову и не оставите меня с носом?» Услыхав такое предположение, мистер Джилген раздраженно заерзал на стуле. «Дейв Морриси тоже вот просил меня помочь ему года четыре назад. Не очень-то много было мне от этого проку». Слова мистера Керригана относились к одному неблагодарному субъекту, которому он помог занять пост секретаря муниципалитета, когда впоследствии мистер Керриган в награду за свои старания захотел воспользоваться его поддержкой для получения вожделенной должности инспектора шоссейных дорог, тот для него и пальцем не шевельнул. Этот Морриси стал теперь чрезвычайно важной персоной в политических кругах.